покинули важные должности, где присутствие их было необходимо, и съехали суда из разных городов, чтобы выполнить задачу весьма легкую и несложную, вынести смертный приговор крестьянской девятнадцатилетней девушки, не умевшей ни читать, ни писать, ни посвященной замысловатости хитросплетения судопроизводства,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 И в довершении всего, если кому-нибудь и пришла очередь посмеяться, то, конечно, девушки-крестьянки, а никак не судим. Но она не смеялась, потому что не такова была она. Зато смеялись другие. Весь город смеялся из-под тишка, и суд знал об этом, и самолюбие его сильно страдало. Члены суда были не в состоянии скрыть свою досаду.